Ворота распахнулись сами, стоило коляске подъехать ближе. А на лестнице уже ждал варлар. Возмущенное выражение на лице сменилось сперва недоумением, потом страхом. Он низко поклонился, приветствуя императора. В отличие от меня, он его сразу узнал. «Ого! У нас гости!» — потер руки Мирх. Я качнула головой, показывая, что шалить не рекомендуется. Меня поняли с одного взгляда. Расположились прямо в гостиной. Его Величество удобно устроился на диване и прикрыл глаза. Я села на пуф и задумалась, что теперь делать. «Как там?» — Марана говорила. «Отпустить ситуацию?» Вдох, выдох. На мне скрестились не только взгляды домочадцев, но и стражи напряженно следили за каждым моим действием готовые в любую секунду схватиться за оружие. Раздражает. Как могла, отрешилась от действительности, начиная ощущать тепло, льющееся по рукам. Ладони начали светиться, а стоило расфокусировать взгляд, что вышло непроизвольно. Заметила черных извивающихся змей, вгрызающихся в плоть старца. Мой свет им совершенно не нравился. Они шипели, шарахались от него. Но сбежать не получилось. Стоило магии коснуться этих гадких сущностей, как они тут же начинали растворяться. От того еще агрессивнее вгрызались в плоть. Старец зашипел, послышался ляск оружия, но все это я слышала, будто сквозь туман. Слов армии со воином не разобрала, как можно глубже погружаясь в странное состояние, будто в транс. «Сейчас я сама была этим светом, и у меня задача – уничтожить злое колдовство». Этим и занималась, стараясь действовать как можно аккуратнее. Меня никто не прерывал. Сама я за всем наблюдала словно со стороны, что не мешало мне действовать. Лечение заняло очень много времени. Один раз до слуха донеслось «Иди завтрак приготовь и побольше», После такого расхода сил она будет голодная, как стая драконов. Мирх? И кому он это говорит? Только много позже меня просветили. Парнишка, чтобы стать видимым, коснулся меня, стоя позади, и стараясь не мешать, а подгонял напарника. Змеи сжигались и растворялись неохотно, но если я надеялась, что на этом лечение закончится, то глубоко ошиблась. Стоило последней гадюке исчезнуть, как сердце правителя вдруг остановилось. Я так испугалась, что действовала наобум. Схватила Мирха, так и висевшего надо мной, и впечатала в грудь правителя. Что? Зачем? Почему? Кто знает. Мне просто показалось это правильным. «Ты чего? С ума сошла?» — возмутился малыш. «А у меня сорвалось с губ». «Твоя эктоплазма способна восстановить внутренний резерв. Он разорван. Пока мы его не залатаем, моя сила не сможет излечить больного. А еще необходимо восстановить кровоток и запустить заново сердце. Тебе надо всего лишь найти структурную схему и соединить ее разорванные края. Справишься?» Так бы сразу и сказала. На этот раз прозвучало довольно, будто изнутри старика а у меня резко заломило виски. Это уже было. Точно было. И фразу эту я уже говорила однажды. Но кому? Так, не время отвлекаться. Мирх старался. Я подпитывала его своим светом, показывая на проблемные участки в организме. Он следовал моим советам. Где-то проявил самостоятельность. И ведь помогло. Магические каналы очистились и даже расширились. По ним застроилась магия, залечивая остаточные следы проклятия. Можно выдохнуть. Я справилась. Открыла глаза и просто откинулась на спинку дивана, где сидела рядом с монархом. Шок прошел, когда тело старца прямо на глазах начало меняться. Очертания поплыли, морщины стали разглаживаться. Он словно даже вытянулся и стал выше ростом, раздался в плечах. Волосы из седых превратились в золотистые. Резко выдернув призрака обратно в гостиную, поразилась. Он стал уплотняться, причем уже без моего касания. И пусть полную материальность не обрел, но его теперь видели все. Вон как воины императора поглядывают на малыша. Еще бы, появился прямо из воздуха. Точнее, из тела их правителя. «Э -э «Это как?» — не поверил сам Мирх, рассматривая собственные руки. Потом приложил ладонь к животу и потрясенно выдохнул. «Я есть хочу! Это нормально?» «Вполне!» — вместо меня отозвался Армис. Подомигнул пареньку и шепотом уточнил. «Я тебе потом один секрет расскажу. Нашей беспамятной пока рано о нем знать». «И так у меня руки зачесались!» Дать подзатыльник этому наглецу, расскажет он. Да что он вообще может обо мне знать, и кто он такой? Заметана, согласился парнишка и хитро глянул на меня. На языке много чего крутилось, но сказать ничего не успела. Правитель распахнул глаза. Вот теперь никакой расфокусированности. Цепкий взгляд словно ножом полоснул, и тут же сменился на потрясенный. Он жадно вглядывался в мое лицо. Захотелось срочно глянуть на себя в зеркало. Вдруг чего лишнего появилось? «Тайрана?» На выдохе. «Меня зовут Тиона», так напарник сказал. «Но, скорее всего, имя, как и недавно, внешность, были не настоящими. ответила как могла честно. «Напарник?» Его Величество нахмурился. Когда в гостиной появился Варлар, то едва не споткнулся от взгляда правителя. Еще раз поклонился. «Кушать?» — вырвалось у него слегка нервно. Отказываться никто не стал, даже наш венценосный гость. Я волновалась, чтобы хватило на всех. Наверняка у друга не было времени выготавливать. Меня успокоила подлетевшая лис. Она будто мысли мои прочла. «Не переживай, мы с девочками помогли». «Ваши гости точно останутся довольны». Я благодарно кивнула. По пути в столовую Его Величество подошел к зеркалу и осмотрел себя. Совсем не аристократично потянулся. На губах широкая улыбка. «Как же я за 10 лет отвык от такого состояния! Приятно, хвырш подери, снова чувствовать себя полным сил и энергии!» Еще и резерв значительно вырос. Тайрана, как ты это сделала? Это заслуга Мирха. Эктоплазма призраков способна творить чудеса. Правда, и сам мальчишка получил великий дар. Он обрел вторую жизнь. Я не могла не улыбнуться. «А почему тебя называют Тайраной? Ты же Тиона!» Шёпотом уточнил друг, приблизившись ко мне. «Я не знаю». А что еще я могла сказать, если действительно понятия не имела, что это за имя? Не спрашивать же монарха. Сам он не торопился открывать правду. Может, я ему кого-то напомнила? Кто знает. Но имя вдруг странной теплотой засело где-то внутри, словно подтверждая, что я имею на него право. Стол порадовал изобилием. Напарник и призраки знатно постарались. Не стыдно было приглашать венценосную особу. Даже стражи разместили за отдельным столом и накормили. Ели в тишине, пока я не вспомнила вчерашний поход по рынку. И раз представилась возможность, стоит ею воспользоваться. «Ваше Величество, мы тут недавно услышали весьма занимательный разговор», — осмелилась нарушить тишину. И когда на меня обратились взгляды присутствующих, обстоятельно передала то, что мы вчера услышали. От радушия не осталось и следа. Император злился. Не на нас. На тех, кто замыслил его убийство. Что-то мне подсказывало. Он прекрасно знал, кто организатор. И, кажется, не он один. «Ташер!» «Вознамерился получить корону без испытаний?» — поинтересовался Армис. Но звучало скорее как утверждение. Его завтра будет ждать сюрприз. Сколько хищного предвкушения в голосе. К тому же теперь этот сбор не актуален. Но отменять ничего не станем. Всего лишь изменим формулировку заклинания в короне. Да и мне не терпится увидеть реакцию моих дорогих помощников когда я передумаю умирать. «Я так понимаю, вы отправитесь в храм под личиной немощного старца?» догадался Армис. Ему кивнули. Они еще некоторое время перекидывались непонятными для нас с другом фразами, расспрашивали Мирха о его жизни, о родных, о количестве призраков. За неоценимую помощь паренька решили наградить. «Как ты смотришь на то, чтобы стать принцем?» Безмятежно заданный монархом вопрос заставил мальчишку подавиться. Он уставился на мужчину так, словно заметил сошествие богов. «Хорошая шутка, Ваше Величество. Я оценил». Проскользнувшую обиду заметили все. «А я и не шучу. У меня две дочери. Сыновей боги не дали. Ты мне нравишься. Честный, открытый, ответственный. Из тебя получится отличный принц. Так как?» Согласен? Сколько искушения для ребенка! Мирх посмотрел на меня. Я взяла его за руку и просто кивнула, показывая, что идея отличная. Но я бы хотела жить тут. Это все же мое родовое гнездо. Да и как я Тионку с Варларом одних оставлю? А призрачные друзья? Они ж без меня пропадут. На сей счет не беспокойся. Я пришлю мага. Он прямо в доме установит постоянный действующий портал во дворец. «Вам всем даже ездить по городу не придется. Будешь приходить на занятия. Ведь сам понимаешь, тебе необходимо учиться». «Все. Наш бывший призрак глубоко ушел в себя. Теперь он потерян для общества. Наверняка уже соображает, насколько круто изменилась его жизнь. Я все еще держала парнишку за руку» делясь с ним энергией. И его тело окончательно приняло материальную форму. Он вновь стал живым. Не знаю, сможет ли со временем оборачиваться в дракона, но взрослеть будет, как и все дети. Только немного медленнее. Ах, да, своих друзей он продолжал видеть, как и раньше. Общался с ними, даже без вреда для себя касался. Об этом узнала, когда к нему подлетела лис, и пожелала получить подтверждение материальности мальца. Сам Мирх при этом никакого дискомфорта не испытал. Еще и погладил девушку по руке. Я смотрела на все с легким недоумением. Мне до сих пор не верилось, что это происходит со мной. Порой даже хотелось глупо захихикать. Как мы с напарником резко поднялись вверх. Из воришек наемников прямо в спасители императора. Кажется, подобные мысли посещали и Варлара. Во всяком случае, на его лице такое выражение офигевания, как и у меня. А еще у меня не получалось абстрагироваться от взглядов Арниса. Этот мужчина понравился мне с первого взгляда. С ним хотелось все время быть рядом, держать за руку и не отпускать. Я даже сама испугалась собственных мыслей. «Как там напарник меня называл?» Холодная и ледяная, с замороженным сердцем, но это прошлое Тиона, А какая я на самом деле? И почему мне кажется, что и богиня, и Армис об этом прекрасно знают, но ничего не скажут? И как тогда я должна дальше жить, ничего о себе не зная? Как и хотела. С чистого листа уже не получится, если рядом будет... Молодой мужчина, от которого сердце замирает. Подспудно я буду ожидать подвоха. Кто знает, что ему от меня надо, раз столько искал. Да, только сейчас я вспомнила слова Мараны, когда она радостно оповестила всех об упорстве мужчины. И зачем, спрашивается, я ему понадобилась. Жаль, спросить в лоб не позволяет застенчивость. Вот, кстати, о ней. Уверена, прошлое тиона церемониться бы точно не стало. А я почему-то не могу. Завтрак закончился. Гости, еще раз поблагодарив и пообещав прислать мага, покинули дом. Армис перед уходом подошел ко мне и проникновенно прошептал. «Я не прощаюсь. Надеюсь, мы теперь часто станем видеться. Коль скоро я тебя нашел, то уже никуда от себя не отпущу». «И зачем ты меня искал?» «Вот он, шанс все разузнать!» «Потому что ты моя единственная и неповторимая!» Меня с улыбкой быстро поцеловали в кончик носа. Я же на миг замерла, решая, умилиться или врезать за подобное поведение. Но сделать ничего не успела. Армис подмигнул и выскочил вслед за монархом. А я... Так и осталось стоять и истуканом и смотреть гостям вслед. «Что это было?» Рядом встал напарник. Вздохнув, пожала одним плечом. «Чтоб я сама знала. Как-то слишком стремительно развиваются события. Не находишь?» Уточнила, повернувшись к другу. «Ага. Но, думаю, к любой ситуации можно привыкнуть» и обернуть в свою сторону. Смотри, наш малыш снова жив. Вот бы еще придумать, как и остальных вернуть к жизни, поведал Барлар. Призраки воодушевились. Мирх встал рядом со мной и проникновенно заглянул в глаза. Этот взгляд не маленького мальчика, а умудрённого опытом мужчины. Я совершенно выпустила из внимания, что этот ребенок старше нас всех тут вместе взятых. «Вы же не покинете особняк», — задал вопрос малец, взяв меня за руку. «Теперь вы оба ответственны за мое воспитание». Глаза напарника стали огромные. А вот я не сдержалась и прыснула, взъерошила волосы мальчонка. Прижала его к себе и пообещала. «Никуда ты от нас теперь не денешься. Ну а мы от тебя. Надо только разузнать по поводу школы. Дети же обязаны учиться». «Тиона, ты упустила из виду одну маленькую деталь». Варлар уже пришел в себя и ехидно скалился. Еще и пальцами показал, насколько деталь маленькая. «Говори уже, не томи, что я забыла. Не люблю, когда затягиваются паузы. А именно так сейчас и поступил друг. Наверное, давая возможность самой вспомнить. Теперь Мирха станут учить во дворце». «Зачем ему школа? Необходимые знания он получит, а после них, если пожелает, отправится в учебное заведение, их в мире три, выбор будет за ним». Глянула на мальчишку, на мужчину, поджала губы и кивнула. «Да, факт обучения во дворце я и правда упустила из внимания. Ну и ладно, раз все так хорошо складывается, пора переводить тему». Чем сегодня займемся? Я бы с удовольствием провела время на пляже. Очень хочется искупаться в море. Кстати, ты не знаешь, я умею плавать. Идея с пляжем отличная. А вот по поводу твоих умений понятия не имею. Мы никогда не обсуждали настолько праздные темы. Развел руками Варлар. Собрались быстро. Прихватили с собой и Мирха. Ему необходимо развеяться и снова почувствовать себя живым. Так как усадьба стояла на берегу моря, то нам всего-то и надо было спуститься по ступенькам вниз. Об этом нам сообщил малыш. Сами бы точно не подумали. Варлар собирался идти на городской пляж, чем изрядно повеселил не только мальца, но и других призраков. А чем тебе собственный не угодил? Лукаво спросил оживший призрак. Напарник задумался всего на мгновение. «А у нас еще и собственный пляж имеется?» «Конечно. Там хоть и ногишом купаться можно, никто не увидит». «Да и мешать не станут. Идем, покажу. Калитка наверняка заросла кустами и травой», – деловито скомандовал мальчик. Прихватив фруктов, воды и легкий перекус, направились вслед за провожатым. «Для этого нам пришлось выйти не через главный вход, а совсем с другой стороны дома». Здесь царило запустение. Видимо, в эту часть слепая не добралась. Калитка, как и предположил Мирх, действительно заросла. Варлару пришлось магией очищать тропу и саму дверь. Когда ее открывали, она даже не скрипнула. Этот момент удивил больше всего. «Она магически зачарована от ржавчины и тлена», — пояснил малыш. «А уже спускаясь вниз, обернулся ко мне и поинтересовался». Теона. «А ты знакома с Армисом? Он твой жених?» «С чего ты это взял?» — в один голос спросили мы с напарником. «Связь. Я заметил, какая она между вами прочная, будто вы оба много-много лет вместе». Я даже остановилась. Так меня поразили слова Мирха. У друга всего лишь челюсть едва не грохнулась на землю. Именно с ним мы переглянулись». «Лично я и вовсе хотела уточнить, видел ли мой постоянный партнер по разграблению гробниц хоть раз рядом со мной того мужчину. Но вместо вопроса ответила пареньку. Даже если мы и были знакомы, я этого не помню. А судя по реакции напарника, он тоже видел Армиса впервые в жизни. Тогда откуда взялась связь? Десять лет мы точно не встречались. Прости, я забыла о твоей потере памяти». Вот только я имел в виду не Тиону, или как там ее по-настоящему зовут, а именно тебя, чужую душу, временно занимающую это тело. Тон совсем не детский. Нить связи исходит не от тела, а будто от оболочки, окружающей это тело. Что-то мне совсем уже ничего не понятно. Я предполагала, что призраки видят живых по-другому, но и предположить не могла, как именно. И что это еще за оболочка? Но больше заинтересовало другое. Почему временно? И как ты это вообще узнал? Я даже голос понизила, так как мне стало страшно. Я умру? Вот чего мне не хотелось, так это покидать мир живых раньше времени. Потому что твоя душа не привязана к телу. Она будто яркий огонек. Согревает, излечивает, но не торопится приживаться. А это как раз та самая оболочка, она будто излечивает чужое тело с погибающей душой внутри него. Я сам не знаю, как это объяснить, но заметил сразу, еще будучи призраком: Сейчас эта способность не пропала, но в тебе так и горит огонь души словно отдельно. Пусть объяснение и прозвучало путанно, но я поняла. А еще четко осознала: раз моя душа не приживается, Тому есть только одно объяснение. Прежняя не ушла на перерождение, она все еще где-то внутри. Как сказал малыш, излечивается, и мне необходимо ее разбудить. И что делать дальше? Не придумала. Решила положиться на судьбу, да и время покажет, как быть дальше. Спускались медленно, и тому было две причины. Первая. Ступени слишком крутые, малейшая оплошность, и кубарем покатишься с огромной высоты. А вторая — слишком много информации, которую надо было обдумать. Мне так уж точно. Неприжитая душа, связь с Армисом, которого я видела впервые в жизни, богиня, откуда-то знающая меня и мою силу. Как бы ни пыталась связать воедино все эти факты, картинка у меня... Не складывалось. мелькнула мысль об амулете, но ее пока загнала подальше в уголок, так как мозг готов был взорваться. Пляж действительно оказался пустынным. Варлар стремительно разделся, оставшись в одних коротеньких штанах, и с разбега нырнул в волну. Мир последовал за ним. Я разделась до сорочки, вдохнула свежий морской воздух, ступила в воду оказавшуюся теплой и приятной. Пока медленно заходила в море, наблюдала за волнами, набегающими одна на другую. Осмотрелась. Теперь понятно, почему место уединенное. С двух сторон оно закрывалось скалами. Посторонний по берегу никак не смог бы сюда пробраться. Только через наш дом. Или, присмотревшись, справа в скале обнаружила грот. Интересно, он сквозной? Надо будет как-нибудь проверить. Не люблю сюрпризов». Когда вода дошла до груди, заметила волну, пожелавшую накрыть меня с головой. Подпрыгнула и поплыла. Да, оказалось, плавать я умела. На пляже мы провели почти весь день. Перекуса и воды вполне хватало. Мы купались, веселились, вели себя беззаботно. А как радовался Мирх! Парня переполняли эмоции счастья. Даже нас накрывало их отголосками. Грот я проверила. Он оказался всего лишь пещерой, причем небольшой. Видимо, в нем прятались от дождя, если он заставал на берегу. Возвращались ближе к ужину. Пока нас не было, приходил маг от императора. Он же оставил записку. Портал соорудил. Ужин с кухни его величества доставил. Приятного аппетита. Завтра начинаются занятия у юного принца. Коротко и лаконично. Как маг вообще попал в дом, старались не думать. Видимо, император дал такое благословение. Да и мы вроде не запирались, надеясь на народные страхи. Наши призраки не позволили бы проникнуть, кому попало. И если пропустили, значит, маг ничего дурного не замышлял. Впрочем, все вышло отлично. А сейчас очень захотелось есть. Призраки уже сервировали стол о чем сразу сообщила лис. От деликатесов у Варлара и Мирха заблестели глаза. Так как сама я совсем не знала название блюд, то не прониклась. Напарник покачал головой. Ти — это же редчайшие архары в специальном маринаде. Млекопитающее — редкий деликатес. Его мясо способно пополнять резерв мага за считанные секунды. Тело делает выносливым. Да и уровень дара повышает. А эти рябчики? О них слава идет по всему миру. Настолько повар императора их вкусно делает. И я уже не говорю о жарком и заливном. Так, хватит разговоров. Давайте есть, пока я слюной не подавился. Ужин и правда оказался чудесным. Я ела так, будто полгода голодала. Сперва не обратила на это внимания, а потом сообразила. Что-то здесь нечисто. Поглощенные трапезой мальчики ничего не заметили. Я отложила приборы и прислушалась к себе. Что-то определенно изменилось. Не то мое состояние, не то восприятие. Снова показалось, что слышу недовольный стон и ворчание. Вот только раздавалось оно не в доме, а внутри меня. Я сошла с ума. «У кого бы узнать поточнее?» Хотела с ребятами обсудить сей феномен. Но отложила разговор на завтра. Вон, оба уже носом клюют, а ведь ничего сложного не делали. Наверное, огромное количество солнца так на обоих повлияло. Меня и саму клонило в сон. Мы разошлись, каждый в свою комнату. Я подошла к окну, устроилась на широком подоконнике, поджав под себя ноги и устремила взгляд на сад. Мысли текли вяло, думать вообще ни о чем не хотелось. «Не поняла. Что за ерунда? Почему я не могу управлять своим телом?» От голоса в собственной голове я едва не свалилась с подоконника, вскочила на ноги и стала озираться по сторонам. «Ты кто? Как здесь оказалась?» Пыталась спрашивать строго, но голос подвел, вышел пугливый. «Я кто? Это ты кто такая?» А ну, топай к зеркалу. Что за долбанные эксперименты? Узнаю, что опять варлар начудил, голову оторву. Сколько экспрессии, холода и надменности в тоне говорившей. К зеркалу я подошла. И уже там до меня дошло. Застыла, заново рассматривая себя. После снятия личины прежними остались волосы, только став из белоснежных золотистыми а вот глаза горели яркой зеленью. Тайрана ляпнула на Абум, вспомнив, как ее назвал монарх. Сперва повисла тишина. А потом... Откуда тебе известно мое настоящее имя? Прошелестело едва слышно. И столько муки в этом вопросе. Так Его Величество меня назвал после того, как сняла с него проклятие. Я и не думала ничего скрывать. «Сняла проклятие? Правда?» Голос стал более воодушевленный. Из него исчез и лед, и надменность. Чтобы не пересказывать всего, я просто предложила соседке по телу воспользоваться нашей общей памятью. В том, что беседую именно с хозяйкой, я уже не сомневалась. Правда, на миг мелькнула мысль о раздвоении личности, но быстро пропала. Уж больно реалистичный голос в моей голове. Вспышка, озарение. На миг промелькнуло несколько образов. И такое было даже не один раз. Я стиснула виски пальцами. У меня никак не получалось понять происходящее. Тут еще и Тиона забеспокоилась. «Эй, ты чего? Откуда эти воспоминания? Они точно не мои!» «Кажется, они мои, но я ничего не помню» застонало, так как при малейшей попытке сконцентрироваться хоть на одном образе боль усиливалась. «Так, стоп! Хватит мучить себя и меня. Своего тела я не чувствую, а вот боль очень даже. И вообще, почему амулет тебя принял? Что-то я слабо верю про божественную силу». К голосу вернулась надменность. «Свои вопросы оставь на потом. Я не могу на них ответить». И, кстати, ты все хорошо помнишь? Кто ты такая? Откуда тебя знает император? Теперь я перешла в наступление. Я... я... Вот хрыш! Странное состояние. Знаю, что искала артефакт для снятия проклятия с императора. Знаю свое настоящее имя. А кем являюсь, не помню. Хм... Кажется, у кого-то сейчас начнется истерика. И как ее теперь успокоить? Пока она не вынесла мне мозг, я поторопилась напомнить ей о договоре с банком, где затребовала все три ячейки. «Про них ты помнишь?» — уточнила, а в ответ молчание. Долгое, неприятное, давящее, а потом будто шелест листьев. «Нет, не помню», — голос замолчал. Как я не звала свою соседку, она больше не откликалась. Ладно, наверное, уснула. Все же после смертельного проклятия ей рановато испытывать скачки эмоций. Оно ведь наверняка больше подействовало на душу, чем на тело. И раз, как выяснилось, я умею излечивать даже смертельные заклинания, то тело удалось вернуть к жизни. А вот с душой немного сложнее. Она сама должна восстановиться. Ложась спать, размышляла о Теоне. Кем же является эта девушка? Какая связь между ней и монархом? Вряд ли она просто наемница. Так она, ищущая артефакты жизни. К сожалению, пока не откроем ячейки, ничего не узнаем. А это целую неделю ждать. Я же изведусь от ожидания. С такими мыслями и уснула. А утром ко мне ворвались парни, сгорая от нетерпения. Глаза обоих горят, они едва не пританцовывали на месте. И как бы не хотелось досмотреть сон, пришлось уточнить. «Мне уже начинать бояться? Уж больно азартный у вас вид. Чувствую, что-то придумали. Говорите». «Ти, поднимайся скорей, завтрак на столе, а потом мы все идем в храм. Неужели ты не хочешь увидеть представление?» Широкая улыбка на лице напарника и шальной взгляд делали его намного моложе. «Хочу!» – протянула и махнула руками. «Брысь отсюда! Мне одеться надо!» Собралась быстро, позвала Тиону, но та пока молчала. О своей соседке ребятам решила сообщить вечером, сейчас у них голова забита совсем другим. Да и мне передался их азарт. Поэтому в рекордные сроки проглотили угощение и двинулись втроем в сторону храма. Туда же стекалась основная масса народа. Нас уже знали. На нас смотрели кто с недоумением, кто с удивлением, а некоторые с восхищением. Правда, большее внимание досталось Мирху. Ага, так и слышу в их голове недоумение. Откуда мальчик? А встреченный нами на площади мясник хитро глянул и бросил. Не сбегли, значит Ответа он и не ждал. Дошли относительно быстро и едва смогли протиснуться сквозь толпу. Все собрались посмотреть на прибытие королей и самого императора. Толкаясь локтями, слушая в ответ гневные окрики, мы, наверное, точно не добрались бы до храма. На помощь пришел армис. И как он нас заметил? История о том умолчала, но мужчина широким шагом двинулся в нашу сторону. Вот перед кем все сами расступались. Пришли, я так и думал. Широко улыбнулся тот, хватая меня за руку и целуя запястье. Лицо мгновенно вспыхнуло. Кто-то рядом с нами ахнул, но я не могла смотреть по сторонам, так как в этот момент усиленно изучала трещинки на булыжной мостовой. Вы проводите нас внутрь? Очень хочется увидеть, как его величество будет преемника искать. С придыханием уточнил Мирх. Тут игул пронесся над площадью. Он означал, что все короли уже собрались. Теперь очередь императора. Армис больше не отвлекался. Подхватив меня под локоть, мальчонку взял за руку. ворла руки внул, как хорошему знакомому, и двинулся в сторону белоснежных ступеней. Стражи даже бровью не двинули. Видимо, их успели предупредить на наш счет мы вошли внутрь, где вдоль стен разместились девять монархов. Весь их вид выражал пренебрежение к братьям. Из них выделялись двое. Слишком самодовольные, самоуверенные и чувствующие себя не меньше, чем властители мира. Один блондин, внешне весьма привлекательный, но его портил взгляд, слишком пренебрежительный. Синие глаза смотрели на всех с превосходством. Второй шатен, правильные черты лица, тяжелый волевой подбородок, взгляд зеленых глаз тяжелый. Мирх рядом со мной едва слышно захихикал, дернул за руку нашего провожатого. «Это кто-то из тех двоих уже возомнил себя императором?» «Да, тот, что слева, видишь. Он даже собственный атрибут власти держит в руках» всем показывая, кого избрал правитель. Одними губами пояснил Армис. Но второй еще на что-то надеется. «А вы давно знаете императора?» Не Невпопад вырвалась у меня. «Почти месяц. Я немного ему подсобил в одном деле. Так и стал советником. Но даже за такой короткий срок смог во многом разобраться». Я кивнула. Больше спрашивать ничего не стала. Вместо этого наблюдала за претендентами на императорскую корону. Вот вроде оба внешне производят благоприятное впечатление, но чувствуется в обоих червоточина. Остальные присутствующие с ненавистью поглядывали на счастливчика. Многим хотелось оказаться на его месте. Второй самодовольный тип посмеивался, словно знал нечто такое, чего пока не ведал никто. А еще я заметила как он к чему-то прислушивается. Хм, а не он ли организатор покушения? Еще один набат. Как только тот отзвучал, в проеме дверей показался его величество. С двух сторон его поддерживали стражи. Вот только лица у обоих были слишком веселые, а ведь должны быть как минимум бесстрастные, максимум скорбные, ведь по идее... Император умирает. «Приветствую собравшихся», — негромко провозгласил вошедший. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы...» Никто так и не услышал, какую причину собирался сообщить правитель, так как по полу начал стелиться туман. Одновременно с ним стражи выволокли из ниш ту самую троицу, чей разговор мы уже слышали». Парни отбивались, рычали, даже угрожали. Мак, явившийся вместе с монархом, взмахнул руками, убирая дымку. Сам его величество ловко для своего возраста взбежал на небольшое возвышение, чем вызвал вздох недоумения у собравшихся. А дальше, посмотрев каждому королю в глаза, ехидно ухмыльнулся. Его старческая личина поплыла. В наступившей тишине раздался голос императора. «Вижу, некоторые из вас неприятно удивлены. А вот я рад, потому что теперь знаю, кто из вас чего стоит. Для тех, кто уже проходил активацию королевских регалий, сообщаю. Вчера вечером я изменил формулу принятия. И, как вы сами уже догадались, передавать власть алчному» и не гнушающемуся подлыми методами претенденту я не собираюсь. Тахараш, Митарат, да, вас избрал кристалл истины, но это было до того, как с меня сняли проклятие. Раз мы все здесь сегодня собрались, сообщаю всем. Через три дня я собираюсь наведаться в каждое королевство и проверить, насколько мои ставленники хорошо правят. Неоправдавшие доверие будут сосланы на задворки мира. А если обнаружатся серьезные нарушения, то и вовсе казнены. Ох, как же перекосило того, кто собственную корону держал в руках. Его глаза испуганно смотрели на трех пойманных преступников. На лице работа мысли. Скорее всего, соображал, как выкрутиться из неприятной ситуации. Зато на второго стало страшно смотреть. Он тоже не сводил взгляда с троицы и бледнел все сильнее. Встреча подходила к концу. Мы уже собрались на выход, когда в дверях появились новые действующие лица. Увидев знакомую парочку, я непроизвольно вцепилась в руку Армиса. Он сперва удивился, глянул на меня, а после перевел взгляд на гостей. И как только их охрана пропустила, Сперва взгляд моего спутника равнодушно махнул по вновь прибывшим, а вот потом, не выпуская мою руку из захвата, одним смазанным движением мы оказались как раз напротив парочки. У меня душа в пятки ушла. Я же хотела избежать внимания, а не привлекать его. Поздно нас заметили. Правда, не такую реакцию я ожидала. Мой спутник и несостоявшийся заказчик впились в лица друг друга. Первым, издевательски и с чувством превосходства, протянул Армис. Верховный, как тебе в человеческом теле? Не жмет? Зато ты, смотрю, прекрасно себя чувствуешь. Еще и виновницу моего состояния отыскал. Зашипел не хуже змеи тот, кого называли Мессиром. В котором из... Хотя неважно, это все равно одно и то же лицо в данный момент. И вообще, в своем состоянии виноват только ты и твоя дочь. А вот теперь прозвучало жестко и с угрозой. Круг справедливости не ошибается. Что ты здесь забыл?» Без всякого перехода спросил мой сопровождающий. «Я видела, как сильно непрошенный гость не желал отвечать» но сдался под напором силы. «Хм, это что получается? Армис намного сильнее? И почему он назвал этого типа верховным?» «Я жду ответ на свой вопрос», — поторопил мой спутник. Девушка рядом с мессиром усердно строила глазки Армису. Но тот на нее вообще никак не реагировал. Он подавлял несостоявшегося заказчика. Здесь. «Необходимый мне амулет», поиск привел в этот храм. Слова выдавливались с трудом, отчего сам Верховный неимоверно злился. «И зачем он тебе? Решил для разнообразия мир захватить? Хочешь нарваться еще на одно наказание? Впрочем, боги бессмертны. Что для тебя пара тысяч лет в теле смертного? Но не стоит забывать, сам смертный столько не проживет». Я чувствую, как твоя оболочка начинает разрушаться. Сколько ты уже с ней? Три, пять, семь сотен лет? Тысячу сто. Чтоб ты понимал! Я создал в этом мире город, где внедрил технологии из других миров. Я нашел Айшана, бессмертного мага с бездонным резервом, который создал амулет всевластия и безграничной силы. Но я и предположить не мог, что из-за него начнется самая настоящая катастрофа. Я ждал. Тысячу лет ждал того, кто сможет пройти защиту закрытого города, где так и осталась моя вещь. А у меня его увели из-под носа. Сила клубилась вокруг собеседников. Вон, даже девица отошла подальше не имея сил выносить такую мощную энергетику. А мне было хорошо. Я будто куталась в теплый плед. Накатили давно забытые ощущения. Непроизвольно прижалась теснее к кармису и едва не заурчала от удовольствия. Ты точно сумасшедшая. Зато теперь я верю в твою божественную сущность. Только с такой силой можно выдержать эту давящую энергетику раздалось сиплое в голове. Давящую Шутишь? Да это самая прекрасная энергетика, что я чувствовала в последнее время. Меня просто распирала от восторга». «Сам виноват», — отозвался мой спутник. «Надеюсь, ты уже понял, что обратно опасный амулет не получишь. А сейчас вам обоим пора. Верховный, прими совет. Лучше искупай грех, чем замышляй гадости». Так в чертоге не вернешься, Хотя ты и так, если и вернёшься, то прежней должности уже не получишь». Ответа ждать не стали. Вернулись к обеспокоенным ребятам. Глаза напарника бешено сверкали. Он тоже узнал мужчину, но говорить ничего не стал. А потом стало не до разговоров. Нас пригласили во дворец. Мирха ждал главный маг королевства. Для учöby.